Глава 7. Прежние посетители пришли на следующий день. Перед этим медсестра сняла с него почти все датчики и вынула иглу, сказав, что вечером придется ее вернуть на место. Камышов не особенно и возражал. — Как вы себя чувствуете? — Нормально, Амили. Доктор Стоун тут же поправил Камышова директор Ришман, возмущенный таким откровенным понебратством. — Пусть так. — согласился Роман. — Вы, кажется, хотели получить ответы на свои вопросы, — напомнила доктор, проверив все показания медицинских приборов. — Мы можем дать вам ответы на некоторые из них. — Отлично. — Первый. — Где я? — В орланде Хм. Роман пытался вспомнить, где это, и, наконец, сдавшись, переспросил. — Где это? Что-то говорит мне, якобы это довольно далеко от моей родины. Да и язык мне ваш незнаком. Ещё эти хреновины. Роман показал на автопереводчике. Насколько нам удалось разобраться, Орланд находится на территории, которую вы называли Австралией. Роман недоверчиво уставился на посетителей. Это что, шутка, да? Нет. Охренеть! Я в самой, что ни на есть Австралии. «И что же я тут делаю?» «Называли?» — опомнился Камышов. «Я не ослышался?» «Нет». «А как же Австралию называют сейчас?» — осторожно спросил Роман, еще сильнее подозревая, что его разыгрывают, а, по его мнению, это не очень, кстати, при его состоянии. «Округ Келлендж», — просветил Камышова директор Ришман. «Стоп! Тут что-то не так». «Из целого государства, расположенного на целом материке, получился какой-то долбанный округ?» «Это шутка, да?» «Нет, дело в том, что...» — попыталась объяснить Амели. «А как же вы сейчас называете Россию?» «На месте этого государства сейчас расположены три округа. Немал... неважно, как они называются», — слабо махнул рукой Роман. Камышов замолчал, приходя в себя. Последняя информация буквально опустошила его. Он ощутил даже физическую слабость, словно каждая клетка в его организме налилась свинцом. Такого он не мог себе представить даже в самом страшном сне. А теперь самый главный вопрос. Сколько я спа... Был мёр... Никак не мог подобрать нужное слово роман. Отсутствовал, одним словом. Камышов не дождался ответа и, перебив директора Ришмана, попытался ответить сам. «Наверное, я впал в кому и провел в ней несколько десятилетий. Мне, наверное, сейчас лет 70-80. Это объясняет слабость, атрофию мышц и все такое». Я прав? За несколько десятилетий многое могло случиться. Государства распадались, объединялись, превращаясь в округа. Ведь так? с надеждой спрашивал Роман Камышов. «Две тысячи лет!» После недолгого молчания сказал директор Ришман. «Вы отсутствовали две тысячи лет!» «Мать твою, туды-растуды!» «Не может быть! Этого просто не может быть!» «Может, не нужно было так сразу?» осуждающе спросила Амели, когда они вышли из палаты. Их пациент отключился после последней фразы, заставив ученых испытать легкий шок. Автопереводчик перевел все, ничего не утаивая и не смягчая, как-нибудь помягче бы. «Извини, пожалуй, действительно не очень хорошо получилось, в следующий раз буду более осмотрительным». «Ладно, сказанного не вернуть, да и как тут помягче было выразиться», — согласилась Амели. Прошло еще несколько дней, питающие растворы кололи реже, стали давать жидкую пищу, как нормальному человеку. Приходившие доктора между сеансами терапии и прочих медицинских процедур, подбирая слова, чтобы не травмировать еще ослабленную психику пациента, рассказывали все, что он пропустил за время вынужденного отсутствия или пребывания в царстве мертвых. «Все это очень познавательно и интересно, но этим экскурсом в историю вы совершенно выбили меня из колеи. Что вы имеете в виду?» – удивилась Амели. «А то, что во время лавины я был не один, и я хотел бы узнать судьбу своих людей. Они погибли?» — спросил Камышов и тут же сам ответил на свой вопрос. «Хотя, о чем это я?» «Конечно, погибли, как и я. Я хотел бы узнать. Вы и моих людей разморозили, как и меня. Ваши спутники были вашей собственностью?» — удивленно спросил директор Ришман. «Почему?» Пришла очередь удивляться Роману. «Ну, вы сказали, мои люди». Это выражение такое. В данном случае обозначает, что они были моими подчиненными, а я, соответственно, их командиром и несу, нес за них ответственность. И то, что я не поинтересовался их судьбой раньше, можно расценивать как пренебрежение служебными обязанностями. — В вашем случае, я думаю, это простительно, ведь на вас только всего свалилось, — посочувствовала доктор Стоун. Но под нахмурившимся взглядом Камышова неуверенно добавила. — Как бы вам объяснить так, чтобы... — Скажите, как есть. — Я переживу. Не впервой. — С ними ничего не получилось. — Хорошо. Мы и остальных найденных с вами людей попытались оживить, но не все операции прошли удачно. Но большинство удалось благополучно вернуть к жизни. Скольких вам удалось оживить, учитывая, что они не останутся растениями? Вы имеете в виду недееспособными? Сориентировала доктор Стоун. Именно. Оживленных двадцать два вместе с вами. Двое до сих пор в коме и надежд на благополучный исход очень мало. Еще восемь неудачно. Что-то я не понимаю. — Моих людей вместе со мной всего двадцать пять человек. Откуда еще семеро взялось? — Вы были все вместе. — Бородатые, наверное, — догадался Роман. — Что, простите? — переспросил директор. — Ничего, мне необходимо увидеть своих людей. Камышу вдруг стало нехорошо. А вдруг удачно прошли операции именно у боевиков. И тогда, в лучшем случае, с ним останется только половина из его взвода. Он, конечно, понимал, что потери неизбежны, но будет обидно, если среди оживленных окажется много боевиков, а не его солдат. Ну, чего вы ждете? Везите меня по их палатам. Давайте же. Это трудновыполнимо. Они сейчас на интенсивных процедурах. Вы должны понять, вы очнулись раньше остальных. а потому находитесь в лучшей физической форме». «Понятно. Когда я их смогу увидеть?» «Я думаю, завтра», — сказала доктор Стоун. «Надеюсь, ваша встреча ускорит выздоровление многих из вас». Доктора ушли, а Камышов остался сидеть в палате. Уже потом он сообразил, что мог бы попросить принести ему фотографии всех тех, кого они смогли оживить, ведь это не составит большого труда. Он мог бы попросить об этом и сейчас, нажав на кнопку вызова, но решил все-таки подождать личной встречи. И чтобы ждать было не так невыносимо мучительно, он стал делать физические упражнения, на какие только имелись силы. Пару раз присесть и столько же отжаться от стены было уже большим прогрессом, несмотря на то, что руки и ноги после подобной тренировки тряслись, как после 50-километрового марш-броска.